35. 15 мая 2020 года. Пятница. Вечер. Первую половину дня, невзирая на действующий в городе карантин, я провел в офисе, но быстро покончил с делами и возвращался на развозке домой. Новостные ленты анонсируют приземление космонавтов с МКС в 16 часов 16 минут по времени Москвы. Странные повторяющиеся цифры. Почти знак библейского апокалипсиса. Примерно за час до запланированного приземления я выпрыгиваю из офисного микроавтобуса и под стук колотящегося сердца спешу к семье. Прохожу сквозь претенциозную входную арку жилого комплекса, которая обрамлена парой мраморных львов, косящих в мою сторону пустыми глазницами, и через двор, заполненный детьми, несмотря на карантинные ограничения. Внезапно кто-то выкрикивает мое имя. Обернувшись, замечаю коллегу. Я давно не видел его вживую, лишь в виде цифрового аватара в приложении для интернет-конференций. Но он направляется в мою сторону с неизбежностью снежной лавины. В закрывающей половину лица маски. Карикатурно семеня ногами. Как ни, кстати. «Здравствуйте». Вежливо обращаюсь к нему, первый и я. «Приветствую, уважаемый коллега». В свойственной ему вычурной манере отвечает он. «Давно вас не видно». «Вас тоже. Я дома сижу, правила соблюдаю. А вы, смотрю, гуляете». С прищуром смотрит он на меня. Меня раздражает его манера разговаривать с подковыркой. Обычно я не обращаю на это внимания, но в этот раз с трудом подавляю желание нагрубить в ответ. «На работу вызвали». Коротко отвечаю я и благодарю маску, скрывающую выражение моего лица. «Понимаю. Знаете, хорошо, что я вас встретил. Мне нужно с вами кое о чем посоветоваться. Присядем?» Он указывает на ближайшую скамейку. «Простите. Супруга ждет. Должна к стоматологу идти на прием». «Вру я» ужаснувшись перспективой быть затянутым в долгий разбор его проблем и пропустив тем самым момент приземления космонавтов. «Давайте в следующий раз». «Конечно, конечно. Идите, дорогой коллега, спешите домой. Мой вопрос подождет. «Спасибо. Скоро увидимся». С облегчением прощаюсь я и направляюсь к своему подъезду. «Бегите!» — слышу позади его слова, ощущаю укол вины за ложь, И за то, что не смог уделить время человеку. Отметая лишние мысли, залетаю в подъезд, чуть не сбивая с ног выходящую навстречу женщину. «Аккуратнее, молодой человек!» Высокомерным тоном отчитывает меня она. Я не обращаю на нее внимания и мчусь к лифтам. Цифры на панели показывают, что оба лифта находятся на шестом этаже. «Странно, опять шестерки!» Нажимаю на кнопку вызова. Правый лифт отзывается и с гулом движется вниз. Наконец, створки, будто пасть хищника, раскрываются и впускают меня внутрь. Звучит приглушённая музыка. Обычно в лифтах играет нейтральная классическая музыка. Но сейчас звучит другое. Гитарный ритм, стиль 80-х. Низкий мужской баритон поет на английском «This is the road to hell». Крис Ри. «Road to hell». Дорога в ад. Под звуки гитарного рифа я еду вверх, запертый, будто в гробу, в металлической коробке. Второй этаж. Третий. четвертый. Хриплый голос за упокойной молитвой тянет куплет. Пятый этаж. «Oh, no, this is a road to hell». Шестой. Тут лифт внезапно останавливается. Трясущимся пальцем я снова нажимаю на кнопку своего двенадцатого этажа. Лифт не реагирует. А Крис Ри продолжает издевательски повторять жуткий мотивчик. Вызываю диспетчера, но из динамика раздаются лишь щелчки помех. Кажется, что гитара играет все громче, а певец рычит до боли в ушных перепонках. Судорожно достаю телефон, решив позвонить жене за помощью. Связи в лифтовой шахте нет. И тут внезапно выключается свет, и я погружаюсь в кромешную темноту, освещаемую лишь горящей, кроваво-красной цифрой 6. А Крис Ри все ревет под аккомпанемент лязгующей металлом гитары. Мои ноги подкашиваются, срываю с лица маску и пытаюсь руками рожать створки лифта. Бесполезно. В отчаянии падаю на колени, зажмурив глаза, охваченный приступом панической клаустрофобии. Вдруг свет загорается, Крис Ри замолкает, сменившись привычным Моцартом, а лифт, как ни в чем не бывало, оживает и движется дальше. Кажется, прошла вечность, пока дверцы не открылись и не выпустили меня из плена, шатающегося и взмокшего от перенесенного ужаса.